ЭПИЛОГ. СЕМЬ ЛЕТ СПУСТЯ Лорд Джереми Дарлин из-под полуприкрытых век со скрытой улыбкой наблюдал за супругой и двумя невестками. Чем ближе экипаж подъезжал к поместью младшего сына, графа Эдварда Вуфолка, тем легче и радостнее становилось на душе мужчины. В течение многочасовой поездки три женщины утомили его болтовней. Рядом с экипажем старшие сыновья горцевали на своих породистых жеребцах. И Джереми искренне им завидовал. Если бы не нога, которая в последнее время жестоко мучила его, он тоже сейчас находился бы там, с другой стороны экипажа. «Тенария очень изменилась. Иногда я боюсь смотреть ей в глаза», — приглушенно шептала леди Риния, Дарлин средняя невестка. Кажется, что она сразу видит все мои недомогания. Даже если она что-то увидит, то никому не скажет», резонно заметила леди Джейн Дарлин, старшая невестка. «Вы заходили в ее лабораторию?» Голос Ринии по-настоящему дрогнул, а Джереми еле сдержал смешок. «Уж он точно там был, и не раз. Очень любопытное место». «Совершенно жуткое место», заявила леди. «Словно пещера ведьмы». «До сих пор не понимаю, как Эдвард согласился на то, чтобы его жена стала практикующим целителем. Ни в одном уважаемом семействе Рейдалии не допускают подобного. В их же графство теперь едут со всего королевства, в том числе с деревень и сел». Джереми слышал об этом. Графиня Вуфолк принимала всех нуждающихся в ее помощи. «Как может леди лечить гнойные раны дровосека?» С возмущением, шепотом подхватила Джейн. «Или конюха. Вы помните, как в прошлый раз, когда мы навещали их по случаю дня рождения Эдварда, на носилках принесли того ужасного мужчину, которого подрал медведь?» «Охотника помню. Но чему вы удивляетесь, миледи? Забыли, что тенария не леди», — фыркнула Ринья Дарлин. «Вот своих и лечит». Джереми недовольно сжал губы в тонкую прямую линию. Вот трещотки. «Кто это не леди?» Эмилия Дарлин распахнула веки, которые до этого были так же прикрыты, как и у мужа. Вот невестки расслабились. Вероятно, действительно подумали, что свекровь дремлет и ничего не слышит. «Надеюсь, что больше я не услышу от вас подобных глупостей». Эмилия строго взглянула на девушек. «Леди Рини, леди Джейн». Из-под полуприкрытых век Джереми заметил, как девушки угрюмо переглянулись между собой, но спорить со свекровью не стали. Еще бы, себе дороже. Проверено не раз. «Хорошо, миледи», — послушно ответили невестки. «Пожалели бы ушами лорда, негодницы», — проворчала Эмилия и недовольно добавила. «Тенария для них не леди. Вот отправляйтесь со своими проблемами к кому-нибудь другому. Все леди рейдали счастливы, что, наконец, появилась грамотная образованная леди-целительница. Выходит, все, кроме вас». Невестки тяжело и синхронно вздохнули. Известно, что леди-целителей практически нет в Райдалии. А как с женскими недомоганиями обращаться к мужчине-целителю? Ясно, что стыдно. И часто никто и не обращается. Например, Джейн беспокоила то, что много лет она вновь не может забеременеть. Рине же казалось, что ее кто-то проклял. Слишком часто случались женские недомогания. Джереми Дарлин мысленно усмехнулся, прислушиваясь к женскому разговору, но, конечно, не вмешивался и все еще делал вид, что спит. Наблюдая, как жена защищает сценарию, он вспоминал, как еще несколько лет назад Эмилия возмущалась поведением и поступками невестки-целительницы. «Эта неблагодарная девчонка заявила, что не хочет становиться королевским целителем на постоянной основе», Она лишь на один год, согласно, заключить контракт, а затем будет практиковать в графстве Вуфолк. Ты можешь себе подобное представить? Как теперь мне Кассии в глаза смотреть? Джереми с трудом мог представить подобное, ведь и знакомых мало кто мог возразить. Его хрустальные леди с стальным стержнем внутри, а уж королю и королеве тем более. А вот леди Тинария Дарлин, молодая графиня Вуфолк, неожиданно смогла и неволить целительницу никто не стал, потому что ее нет» прозвучало весомо и твердо. Эдвард сказал, они решили повременить с детьми. Тинари видите ли, нужно получить лицензию и начать практику, чтобы закрепить полученные знания. В голове не укладывается. Главная обязанность каждой женщины — рождение ребенка. Что эта девчонка взомнила о себе? Поговори с Эдвардом. Сначала Джереми был полностью согласен в этом вопросе с супругой, но, поговорив с сыном и верховным магом, которые объяснили, что целитель обязательно должен закрепить на практике полученные знания, иначе грош цена таким знанием, понял и позицию детей. Что делать, если тенария Дарлин такая талантливая и стремится применить свои таланты на практике? Несколько позже, Когда имя самой младшей невестки постепенно стало известно во многих провинциях Раидалии, а при дворе леди и джентльмены записывались в очередь к ней на прием, поступок детей приняла и Эмилия, правда, с тяжелым сердцем. Уж очень ей хотелось внуков от младшего сына. Тенари Эдвард снова не приедут на бальный сезон. Они контролируют строительство больниц. Сейчас это для них намного важнее, чем какие-то танцы. Так и сказали — О чем я думала, когда соглашалась на этот брак? Два года назад в графстве Вуфолк молодая графиня решила построить три небольшие больницы, в одной из которых по завершению строительства стала главным целителем. Муж поддержал ее, как и в остальных начинаниях. К данному решению невестки Джереми сначала отнесся настороженно. Молодая графиня с утра до вечера собиралась бесплатно обслуживать деревенских жителей и фермерских работников, Для этого есть городская больница, расположенная в одном из городов графства. «Сэр Джереми, в нашем графстве только одна больница», с горечью поведала Тенария, искренне расстроенная. Бедняки и рабочие часто не в состоянии по причине здоровья преодолеть расстояние до этой единственной больницы, и, конечно, они не могут себе позволить вызвать врача на дом и получить лечение в домашних условиях. Вот и лечится у целительниц-самоучек» которые далеко не всегда могут помочь. Я знаю, о чем говорю. Да, Тенария Дарлин знала, о чем говорила, ведь она сама происходила из деревенских жителей. Через несколько лет в одном из журналов Королевства напечатали статью о том, что смертность в графстве Вуфолк резко сократилась и связывали данные обстоятельства с количеством больниц для бедняков и рабочих, построенных на средства графа и графини. Джереми Дарлин знал, чья заслуга была в этом. Эдвард оставил службу при дворе и устроился преподавателем в Уфолкскую академию магии. Разве это занятие для лорда? Разве об этом мечтал наш сын? Мне не нравится, как тенария на него влияет. Милая, тенария закончила учебу и практику при дворе. Дети хотят уехать в графство и заниматься его развитием. Ничего плохого в этом не вижу. «У Эда появится много времени для семьи и своей земли», — резонно заметил Джереми. «Теперь наш сын относится к земельной аристократии Рейдалии, а не к военной». Лорд Джереми подумал о том, что огромный и довольно обветшал и ранее дом детей, недавно был полностью отреставрирован, домашняя прислуга работает как часы, а территория графства чистая и благоустроенная. Он помнил и прекрасное озеро для лодочных прогулок, и ухоженный парк с аккуратно подстриженными деревьями, и крокет в теннисном саду, и образцовые фермы и сады арендаторов. Возможно, в процветании имения была большая заслуга управляющего, а в идеальной работе прислуги – экономки. Но его с Эмилией меньше всего должно волновать данное обстоятельство. Тинария совсем не устраивает приемы и чаепития в поместье», не навещает соседей. Разве Тина и Эдвард не устраивали не так давно бал? Тот единственный благотворительный? Девочке некогда, милая. Сценарий работает. Узнай, может, она не откажется от твоей помощи в этом вопросе. Или, может быть, ты посоветуешься с Тиной и тоже займешься вопросом открытия больницы. Хотя бы больничного пункта. Ты всегда была неравнодушна к проблемам наших людей, арендаторов, А они, чтобы попасть в больницу на прием к целителю, тратят полдня на дорогу только в одну сторону. Сэр Джереми невольно улыбнулся, вспомнив, что небольшой больничный пункт вскоре появился, а потом еще один. Когда экипаж Дарлинов остановился у парадного входа, Джереми, несмотря на больную ногу, первым вышел и по очереди подал руку каждой леди, опережая слуг сына. Сыновья почему-то отстали от экипажа, когда проезжали мимо озера. Их встречали граф и графиня вуфолкские, одетые просто, сдержанно и аккуратно, в одной цветовой гамме. Тонкая рука молодой графини лежала на локте мужа, узкая кисть была прикрыта сверху второй рукой Эдварда. На лицах обоих супругов играли искренние приветливые улыбки. Джереми подумал о том, как эта спокойная и невозмутимая Тинария Дарлин отличается от той тенарии Дарлин, несколько растерянной, поникшей, которая встречала их здесь несколько лет назад. Он помнил, как младшая невестка сильно волновалась, когда они в первый раз приехали навестить их. Тинария тогда уже получила лицензию целителя, закончила год практики при дворе, после чего молодая семья, наконец, обосновалась в графстве. Дарлины поприветствовали друг друга. В это время подъехали старшие сыновья на своих жеребцах, они спешились, открыто и радостно поздоровались с младшим братом и его женой и предложили руки женам. Джереми Дарлин, прихрамывая, подошел к супруге и предложил ей руку. Эмилия оперлась на нее, чтобы идти дальше. «Вашей ноге не нужна лишняя нагрузка, сэр Джереми». Тенария Дарлин посмотрела на него спокойным, уверенным взглядом, моргнув, меняя синий цвет глаз на обычный, голубой. Затем целительница взглянула на Эмилию. «Миледи, будет лучше, если сэр Джереми не будет вас поддерживать». Лорд заметил, как Эмилия мгновенно напряглась, правда, ненадолго. Уже через несколько секунд супруга расслабилась и сдержанно проговорила. «Сама я не подумала об этом». «Вы просто не целительница, миледи», — мягко улыбнулась Стенария и вновь посмотрела на лорда. «Если позволите, я осмотрю вас сейчас, сэр Джереми. Я чувствую, какую острую боль вы терпите». «Разве нас не ждет вкусный обед?» — удивилась Риния Дарлин. «Может быть, миледи, вы потом проведете лечение?» «Конечно ждет», — мягко улыбнулась Стенария. «Вас всех, а тот, кто терпит боль, такую, как сэр Джереми, «Думаю, согласится, что лучше начать с лечения, чем с обеда». «Боль так сильна», — насторожилась леди Эмилия. «Джереми уверил меня, что нога у него совершенно не болит». «Конечно, отец убедил тебя в этом, мама», — открыто усмехнулся Эдвард. «Иначе ты замучила бы его своей заботой». Эмилия строго взглянула на сына, затем на супруга. Последний криво улыбнулся в ответ, пожал плечами. «Ну, знаешь», — возмутилась леди Дарлин, — «если все так серьезно, почему ты не обращался к целителю?» «Я обращался, милая. Но это недавняя рана, связанная с темным отложенным проклятием. Не каждый целитель силен в подобном лечении. Распознать могут, а вот лечить — нет». «С темным проклятием?» — из леди Эмилии словно выбили весь воздух. «Отложенным?» Она огромными, полными ужаса глазами уставилась на мужа. Но как же так? Почему ты молчал? В настоящем отчаянии женщина заломила руки. Ты получил ее полгода назад, когда уезжал на охоту в Северные провинции. Не хотел пугать тебя, любимая. Думал, обойдется. История связана с колдунами Севера. Да и сейчас не сказал бы, если бы... Тенария подошла к свекрови и легким движением дотронулась до ее напряженного плеча, отправляя небольшой импульс спокойствия. «Не волнуйтесь, миледи, я знаю, что случилось с милордом. Мы связывались с ним по артефакту связи. Сэр Джереми объяснил, что за проклятие, и я подготовилась. Тенария, ты справишься?» «Не сомневайтесь, миледи, все будет хорошо». «Мы все подождем сэра Джереми и тенарию», — твердо проговорила леди Дарлин. Ожидание выйдет несложным, ведь никого из нас не мучит острая боль. Возразить хрустальной леди никто не посмел. Когда Джереми Дарлин вошел в гостиную широким, уверенным шагом, с лицом, которое теперь не покрывало привычная за последние дни болезненная бледность, Леди Эмилия не сдержала слез облегчения и обратила на невестку-целительницу взгляд, полный восхищения и благодарности. Когда за обеденным столом младший сын торжественно сообщил новость о том, что через шесть месяцев она и Джереми станут бабушкой и дедушкой, леди Эмилия уже не сдержала слез счастья. Эмилия посмотрела на невестку и, наверное, впервые за последние несколько лет совершенно искренней с радостью подумала о том, Как хорошо, что Эд встретил именно Тину. Весь вечер леди незаметно наблюдала за младшей невесткой и пришла к выводу, что манеры, может быть, до сих пор и не безупречны, и лоска тоже не хватает, но зато искренность, уверенность в себе и чувство собственного достоинства определенно присутствуют. А это уже немало для леди. Да и сын выглядит довольным и счастливым. Что еще матери нужно? только если внуков, да побольше, и желательно, чтобы все стали похожи на своего отца, ну, чтобы уже точные, красивые и умные родились. Сценарий, конечно, прекрасна во всех отношениях, но в Дарлинах присутствует порода. Да и Эдвард такой замечательный». тебе встречи с родными, милый?» Тина сидела на трюмо и расчесывала длинные белокурые волосы, собираясь ложиться в постель. «По-моему, все прошло отлично», — отозвался Эдвард, который стоял у окна и любовался ночным садом. «Мамин приезд — это всегда для нас испытание, но с каждым разом мы переносим его все легче». Тина не сдержала тихого смеха. «Жаль, что в этот раз братья не привезли племянников, я соскучился по ним», — вздохнул Эдвард. У твоих племянников учеба в школе магии. До каникулы еще долго. Набирайся терпения. Я знаю, милая. Только малышу Джордану я в прошлый раз показал свой секретный удар. Интересно, он его запомнил? Завтра приедут Риды с нашими крестницами. Скучать будет невозможно, Усмехнулась Тина. Перед мысленным взором, которые встали две дочки Эвы и Майкла, изумительные красавицы, погодки, младшая копия мамы, Старше папы, с совершенно испорченными характерами. «Малышки покажут тебе свои секретные удары!» Эдвард обернулся к супруге. «Думаешь, у нас родится такой же бесенок, который будет переворачивать дом вверх дном, кататься на шторах и подсыпать испорченный горох в туфли?» — нахмурился лорд. Сценария тихо рассмеялась, вспомнив последние проделки малышек. «Не знаю». Я росла довольно спокойным ребенком, в отличие от тебя. Значит, 50 на 50 несколько напряженно улыбнулся молодой граф. Он хоть и обожал своих крестниц, но когда просыпаешься с лягушкой на подушке или наступаешь на гнилой горох в ботинке, обожание начинает стремительно таять. Ценария знала, что так и будет 50 на 50, ведь она ждала двоих детей, а не одного ребенка. Из двоих обязательно один будет поспокойнее, второй – пошустрее. Вот только пока она никому не открыла свой секрет, решила сделать сюрприз и мужу, и родне, и друзьям, и себе, конечно. Ведь двойня – подарок небес. Она родит малышей, те встанут на ноги, а когда пойдут в школу магии, она попробует осуществить еще одну мечту – открыть частную школу целителей для детей со способностями, независимо от пола и статуса. В Рейдалии должно быть много целителей. А король Георг не торопится вносить изменения в законы об образовании. Для женщин до сих пор являлась проблемой поступить в Академию магии. Тина же теперь была уверена в том, что раз женщина может стать прекрасным и сильным целителем, значит, и другому виду магии может обучаться наравне с мужчинами. Она начнет реформы с графства пока за счет местной казны, а потом наберется опыта и возьмется за Рейдалию. Король и королева не смогут отказать. Ведь если бы не она, его высочество остался бы без истинной пары, а принц Роберт со своей принцессой давно с ней согласны. «Милая, хватит думать, ты и так постоянно этим занимаешься», добродушно усмехнулся Эдвард, направляясь к задумавшейся жене. Хотя бы в этой комнате мы должны забывать о планах и делах. В моих мыслях только ты, в твоих я. Договорились? Граф Вуфолк подхватил супругу на руки, та обвела тонкими руками его крепкую шею и подставила для поцелуя губы, которые немедленно и решительно им наградили. Эдвард Дарлин вдруг подумал, что всегда мечтал о такой нежной, добродетельной, чистой девушке которую сейчас нес на руках, ради счастья которой готов на многое, о чем свидетельствуют не только его мысли, но и поступки. Конец книги. Читала Ольга Дианова.